А время равнодушно протекало, и тридцать серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляте и, растилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками «Ассанна! Ассанна! Гряды во имя Господне!» И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус. А ученики его говорили гордо: "Не сын ли это Божий с нами?" И сами кричали торжествующие: "Асанна, асанна, гряди во имя Господне!" В тот вечер долго не отходили ко сну Вспоминая торжественную и радостную встречу, а Пётр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселие и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканьем, хохотал, бросая свой хохот на головы как круглые большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду, и сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса. А теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивлённо, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот, задумывался и вновь слушал и смотрел. Потом отвёл в сторону Фому и точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недвусменье: страхи и какой-то смутной надежде. Фома: А что если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою песок только, тогда что? Про кого ты говоришь? Осведомился Фома. Как же тогда Иуда из Кириота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду? Вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто? Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав? И покачивая головою, Иуда повторил, как эхо: "Кто обманывает Иуду? Кто прав?" И на другой ещё день в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал всё тот же странный вопрос: кто обманывает Иуду, кто прав? И ещё больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды. Тогда не будет и Уды из Кариота, тогда не будет и Иисуса. Тогда будет Фома, глупый Фома. Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять её и, может быть, бросить потом? Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда? Это возможно. убеждённо сказал искариот И мы её поднимем когда-нибудь когда ты будешь спать глупый Фома спи мне весело Фома когда ты спишь у тебя в носу играет галилейская свирель спи